Глава 9 Урок проходил спокойно, хотя по классу нет-нет, да проплывали бумажные кораблики. Маги складывали причудливо кусочки бумаги так, что получалась забавная фигурка. Что-то нашептывали на нее, и та летела к нужному соседу. В бумажке оказывалась записка, и получатель тут же с упоением строчил ответ — Иногда посылка превращалась в огонь, чтобы, если уж не поджечь соседа, то точно спровоцировать того на защиту. Анита с осторожностью наблюдала за проказами учеников. «Боевые, чего с них взять?» — качала она головой, и вдруг в подтверждении ее слов, что боевые маги совершенно сумасшедшие, по классу прошла какая-то невидимая волна. «Ух, что это было?» «Вот это мощный заряд прошел!» Ученики оглядывались в поисках виновника. «Я призываю всех к тишине!» Учитель истории магии, старенький и сморщенный мужчина неопределенных лет с длинной белой бородой, с очками на тонком носе, доходчиво объяснял присутствующим предмет – и его крайне возмущало, что адепты позволяют себе такое явное проявление магических способностей на его уроке. «Это не мы!» — ответила за весь класс Нима. «Это, скорее всего, какое-то занятие у боевиков», — подтвердил Айден. «Класс по боевым искусствам вообще надо на проклятое болото перенести». Проворчал себе под нос учитель, и несколько адептов прыснули. «Итак, продолжаем!» Половину из того, что он говорил, я не понимала. Но было и то, что уже знала от матери, кроме некоторых деталей. Например, изначально ни одна раса не обладала магией, но затем в мир по какой-то причине пришел он, истинный источник. Как он выглядел, что собой представлял, никто так и не выяснил до сих пор. Но знали одно, что после его появления расы стали волшебными. Тролли получили магию земли, как и гномы, но тем досталось в большей степени умение выделки камней и железа. Из них получались прирожденные артефакторы. Эльфы занимались живым миром – растения, леса, водные животные – Отсюда их способности быть лучшими следопытами. Но и знаниями в области ядов они тоже обладали, причем немалыми. А вот с людьми не все так однозначно. Присутствующие ученики в большинстве своем принадлежали именно к человеческой расе. Остальные думали, что люди путем смешения рас получили те или иные навыки, Но учитель считал, что люди, наоборот, получили самые разнообразные дары, а именно всю магию, включая возможность использовать источники. До недавнего времени не был изучен процесс прямого взаимодействия магов и истинной магии. Считалось, что таким даром обладала... Одна очень древняя семья, но, к сожалению, весь род вымер. «А что же тогда насчет большого выброса в глухой долине?» Этот вопрос задала Нима и обернулась в мою сторону. «Да, это моя деревня». Старичок посмотрел на нее поверх очков. Этот случай еще раз следует, и на уроке я говорить по этому поводу никому не позволю. Нима хмыкнула. К чему такая секретность? Вроде ректор не упоминал, что произошедшее официально является тайной. А узнать, что такое произошло, мне бы хотелось. И желательно самостоятельно, а не в разговорах с драконом. Снова шестое чувство как-то неприятно заныло внутри. «Посмотри на нее, какая важная!» — хмыкнул кто-то в мою сторону. «Мы еще посмотрим, что в ней за истинная магия. Может, там и запаса-то никакого нет?» Гогот прокатился по аудитории. «Тихо!» — я сказал. Старичок старался заткнуть боевиков, но, скорее всего, это никому бы не удалось — поэтому он бросил тщетные попытки успокоить разбушевавшийся класс. Заметно было, что обсуждали именно меня. Сложилось ощущение, что я сама ненароком стала темным колодцем, и теперь каждый хочет, если не ткнуть палкой или крикнуть, то обязательно ковырнуть и проверить, что же со мной не так. И это злило. «Терпи», — прошептала Анита и обняла. На мгновение я почувствовала, что меня окутало ненормальное спокойствие. Почему ненормальное? Да как можно чувствовать спокойствие, находясь рядом с роем опасных ядовитых пчел? Я сняла ее руку с себя. Спасибо, но не надо. Со злостью чувствовала себя значительно безопаснее. Урок закончился, но преподаватель решил отыграться. Задаю сегодняшнюю тему про расы. Особо крикливые получают все расы. А вот наша новенькая дополнительно пишет про людей. Кажется, его глаза откровенно потешались над всеми нами. А вот боевики были настолько разозлены, что как только дверь за учителем закрылась, в меня полетело несколько птичек. «Бежим!» — схватила меня за руку Анита, и мы бросились на утек. Птички летели за нами, пока мы петляли в каменных коридорах. Адепты, в которых несколько птичек все же врезалось, орали бранные слова вслед и пытались отмыться или потушить одежду. Тут уж кому как повезло. Так мы сбили еще нескольких птичек, Анита выдыхалась. «Всё, пусть летят», — остановилась она, переводя дух и, вскинув руки, зажмурилась. Я решила по-своему — Если уж магией пользоваться не могу, то палку взять и отбить гадкие подарки боевиков же могу. Схватила сумки и приготовилась бить со всей силы по птичкам, как вдруг они взорвались, не долетев до моего лица. «Учить как можно быстрее защищать себя, Кайса!» Айден смотрел на меня странно, по-другому. Мне показалось впервые заинтересованно, Он тут же развернулся и зашагал прочь. Только пол и плаща красиво развивались от каждого шага. «Ух ты!» — прошептала Анита. «Айден ни разу никого не спасал».